Даль Владимир Иванович, 1801-1872 годы. В марте 1819 года выпускник Петербургского морского кадетского корпуса, 18-летний мичман Владимир Даль, на пути из Петербурга в Москву записал в тетрадку первое слово для толкового словаря живого великорусского языка. С этого дня словарь стал главным трудом его жизни. За последующие полвека Даль объяснил и снабдил примерами около 200 тысяч слов, притом в продолжении 40 лет не покидая государственной службы. Правда, род занятий он менял неоднократно. Окончив медицинский факультет Дербстского университета, В начале русско-турецкой войны Даль отправился в действующую армию, где приобрел славу искусного хирурга, а в польскую компанию – неожиданную славу инженера. За наведение моста через Вислу император Николай Павлович наградил его Владимирским крестом с бантом. Однако и в военных походах записные книжки для толкового словаря без дела не прозибали. Между тем, в ноябре 1830 года В журнале «Московский телеграф» появилась повесть «Цыганка», подписанная В. Даль. А в октябре 1832 года книга «Русские сказки из предания народного на грамоту гражданскую переложенные, к быту жутейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные казаком Владимиром Луганским. Пяток первый». За книгу, в которой директор канцелярии третьего отделения усмотрел насмешки над правительством, казак Луганский, он же Даль, даже был арестован, но в тот же день ввиду воинских заслуг освобожден с извинениями. Сделавшись известным литератором, доктор Даль не рискнул оставить службу и переименованный в калежские асессоры весной 1833 года был определен чиновником для особых поручений к Оренбургскому военному губернатору. Восемь лет прожил Даль в Оренбурге. Тысячи верст проехал по губернии, проведал обычаи, нравы и предания исконных народов и пришлых, уральских казаков. А в 1841 году теперь уже статский советник Владимир Иванович Даль Получил новую должность, управлял в Министерстве внутренних дел особой канцелярии и прослыл, что называется, правой рукой министра. Бывали дни, когда все писцы канцелярии занимались разборкой посылок с образцами местных говоров и перепиской сказок пословиц и поверий, доставляемых Далю во множестве отовсюду. Бытописательные повести казака Луганского, шли на расхват в столичных журналах, до тех пор, пока Комитет для высшего надзора за духом и направлениями печатаемых в России произведений не заметил в одной из них зловредный намек. Министр предложил Далю выбор. «Писать, так не служить? Служить, так не писать!» Даль выбрал службу, пояснив «времена шатки, береги шапки». но из Петербурга вскоре перевелся в Нижний Новгород, управляющим удельной конторы. В Нижнем о нем много сплетничали, считали гордецом и чудодеем. Собирал у себя местных врачей, говорили будто бы по латыни, записывал прибаутки гимназические, играл с гостями в шахматы, собственноручно на токарном станке выточенные, составлял книги для народного чтения. Солдатские досуги, матросские досуги, два срока бывальщинок для крестьян. Отслужив в Нижнем добрый десяток лет, он вышел, наконец, в отставку и перебрался в Москву. Здесь, в последние десятилетия жизни, Даль опубликовал результаты своего поистине подвижнического труда. В 1862 году вышли пословицы русского народа. На титульном листе книги было отпечатано «Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и прочего». И в качестве эпиграфа «Пословица несудима». Всего Даль включил в сборник 30 тридцать пословиц, а в 1863-1866 годах отдельными выпусками выходил «Толковый словарь живого великорусского языка». В «Напутном слове», прочитанном в «Обществе любителей русской словесности» 21 апреля 1862 года, Даль сказал о своем словаре. «Писал его не учитель, не наставник, не тот, кто знает дело лучше других». а кто более многих над ним трудился. Ученик, собиравший весь век свой по крупице то, что слышал от учителя своего, живого русского языка. Кроме того, составлены были словарики Офеней, корабейников, костромских шерстобитов и петербургских мошенников, которые Даль думал приложить к толковому словарю И тысячу сказок он передал Афанасьеву для знаменитого сборника «Народные русские сказки» и записи песен Киреевскому и собрание лубочных картин публичной библиотеке. Может быть предание, а может быть правда, что перед смертью Владимир Иванович подозвал дочь и попросил «Запиши словечко».